Сергей Щепетов, род Волка, глава восьмая. Считать дни Семён перестал давно. Как-то раз он забыл сделать вечером очередную з а р у б к у на своем календаре, на другой день вспомнил об этом, но идти в лагерь специально для этого поленился и отложил дело на потом, а вечером, разумеется, вновь забыл. Когда же он добрался до заветной палочки, то обнаружил, что не может вспомнить, сколько дней прошло после последней отметки — четыре или пять. Он устал за день, голова была занята другим, и он махнул рукой. Какая в конце концов разница? К собственному удивлению, без с ч е т а дней Семён испытывал не больше дискомфорта, чем без часов. Все эти меры времени в первую очередь нужны для координации действий между людьми. А с кем ему координироваться? В итоге он не смог точно определить, сколько п р о в о з и л с я с арбалетом. Дней семь-восемь, наверное. Погода стояла жаркая, и посуда сохла прямо на глазах, только успевая поворачивать. Да и продукт, заквашенный в яме, вел себя прекрасно: тихо побулькивал и распространял вокруг себя такой аромат, что пролетавшие поблизости стрекозы и бабочки падали на землю и лежали вяло, шевеля лапами. Семёну очень хотелось пострелять в мишень из новой пушки, но он решил это дело отложить, как бы продукт не перекис. Пора было заботиться тарой. На сей раз он готовился со всеми мыслимыми предосторожностями. Высухшую посуду выставил на солнце, а потом развел костер и прогрел каждое изделие над огнем. Для обжига выкопал широкую плоскую яму. Поверх нее уложил параллельно друг другу не толстые бревна и заполнил промежутки хворостом. Это для подтока воздуха. Семён специально отбирал л и ш ё н н ы е коры дрова, преимущественно лиственных пород. Тем не менее ему трижды пришлось л а з и т ь в заросли с п л о ш к о й воды. Когда костер превратился в груду углей и раскаленной керамики, он успел весь исцарапаться и изрядно закоптиться. Результат столь трудоемкой и малоприятной процедуры стал ясен только к вечеру. Среди залы лежали остывшие уродливые произведения первобытного гончарного искусства. Семен даже не сразу решился подойти ближе. Вообще-то в этом есть немалый азарт, столько трудов. А в итоге рискуешь получить груду обугленных черепков. А какие ощущения, когда слышишь короткий, тихий, мелодичный звук? з и н ь Сердце обмирает, душа уходит в пятки. Может быть, это раскололся не выдерживостывание последний горшок? Больше половины изделий уцелело: один большой котел, обе крышки, одна кружка и две кринки, а также еще несколько посудин, изготовленных раньше. Ай да я, сказал сам себе Семён и начал готовить к обжигу вторую партию. Попутно он обдумывал следующий ход по организации химического производства. Собственно говоря, ничего нового уже не нужно было придумывать. Дальнейший процесс он не раз наблюдал в своей предыдущей жизни. Другое дело, что здесь у него всё было сделано очень грубо, и соответственно следовало предполагать, что трудозатраты окажутся максимальными, а результаты наоборот. Посудину под условным названием бак он укрепил на двух камнях так, чтобы поддерживать между ними огонь. В центре бака он пристроил маленькую миску, чтобы она возвышалась на дном, но чуть-чуть не доставала до самого низкого места крышки. В бак он начерпал отвратительного перебродившего месива из ямы, накрыл крышкой и налил в ее углубление воду. Совершив все это, он поднял г л а з а к небу, попросил обудачи духов света и тьмы. И принялся разводить огонь. Через полчаса в а р е в о тихо булькнула, и Семен убрал из костра лишние ветки. Процесс нагревания закончен, теперь нужно просто поддерживать температуру. И еще через час Семен снял нагревшуюся уже крышку и извлёк из под неё миску, в которой п е р е к а т ы в а л с ь грамм сто прозрачной жидкости. Семен понюхал её, сунул палец и облизал, а потом брызнул несколько капель в огонь. Запах был родной и, д о б о л и знакомый. Вкус тоже. Попав на уголь, жидкость вспыхнула бездымным пламенем. Вот оно, одно из богатств, к о т о р ы е выработало человечество. Гордо заявил Семен. Настоящий ученый всегда придумает, как обойтись без змеевика. Он слил жидкость в кринку и поставил охлаждаться воду. Странствуя по отдаленным уголкам родной страны, Семен повидал и наслушался всякого. Конструкций самогонных аппаратов он знал с десяток. И та, которую он применил в данном случае, была еще не самой примитивной. Большинство рабочих схем основано на разнице температур кипения воды и спирта, то есть при нагревании спирт начинает кипеть раньше, чем вода. Остается придумать, как конденсировать его пары. В кустарных условиях змеевикохлаждаемой снаружи водой почти оптимальный выход. Но ну, а если его нет, русские люди могут обойтись и стазиком холодной воды. с д н и щ е которого собирается конденсат, а самый простой способ основан на использовании разницы температур замерзания воды и спирта. Для его применения п р и с п о с о б о е н и я нужны еще меньше: мороз, лом, по которому сливается спиртосодержащая жидкость, и миска, где скапливается готовый продукт. Правда, брагу таким способом перегоняют редко, обычно какой-нибудь стеклоочиститель или жидкость от комаров. Хороший самогонный аппарат внимания почти не требует. установил нужный подогрев и можешь отдыхать или заниматься дегустацией. Примитивные же конструкции, да еще с таким ненадежным источником тепла, как костер, требуют постоянной заботы. Чуть перегрел, и в конденсат пошли с е у ш н ы е масла и вода. У семена к тому же исходное сырье брашка было приготовлено без сахара и спирта содержало грамм на тонну. Кроме того, значительная часть паров уходила в щель между баком и крышкой. Агрегат нуждался в постоянном обслуживании. Вода в крышке быстро нагревалась, и ее приходилось все время менять, отработанную бражку примерно через к а ж д ы й час вываливать в реку. Но ни одна рыбина к верху брюхом так и не всплыла. И нагребать свежую, благо ее было сколько хочешь. Семен уже почти привык к тому, что в этом мире решительно ничего легко не дается. Свое дежурное взывание, господи, ну хоть что-нибудь без мук. Он произносил все реже и реже. Вот и сейчас он решил не скупиться и отдать процессу самогона варенья целый день. И отдал. И получил в качестве награды литр а полтора мутной вонючей жидкости крепостью градусов 70-80. с а м о е л у ч ш е й к а ч е с т в е н н о й как ни странно, о к а з а л а с ь первая порция. Семен не стал сливать ее в общую посуду, а оставил себе на дегустацию. В предыдущей жизни одним из его принципов было никогда не пить чистый спирт. И сурогаты р типа одеколона, а самогонку избегать, даже если она из экологически чистой свеклы. Здесь же он решил в очередной раз слегка поступиться принципами. В конце концов, этот продукт предназначен не ему. Должен же он убедиться, что не отравит туземца. п е р в а чупавший в пустой желудок произвел на утомленный организм действие хоть и ожидаемое, но сильное. В итоге в лагерь Семен вернулся поздно вечером на заплетающихся ногах. Сивуха от него р а з и л наверное, за километр, не столько от выпитого, сколько потому, что запахом пропиталась вся одежда. Отту принюхался и посмотрел на него с изумлением. Пришлось давать пояснения. Готовил для тебя волшебный напиток, сказал он. Очень трудное дело. Получилось? Конечно, ответил Семен и продемонстрировал кринку обмотанную обрывком шкуры. ф и р м а в е н и к о в не вяжет. А откуда ты знаешь? Подозрительно нос н а д е ж д ы спросила Отту. Как это откуда возмутился Семен, пытаясь пристроить драгоценный сосуд под куст? На себе проверил все без обману. Выбравшись утром из шалаша, Семен обнаружил в воде возле берега стайку уток во главе с пестрым с е л е з н е м Давненько м ы у т я т и на н е ели, прошептал он. Надо это дело поправить. Процесс наздевания с бруи и натягивания тетивы занял, наверное, минут десять. Примерно столько же времени потребовалось на поиске подходящего сучка или палки, который можно было бы запулить в птиц. Утки терпеливо ждали, не покидая места, куда люди обычно выбрасывали объедки. В конце концов все было готово. Семён прицелился. По видимому поза стрелка была недостаточно устойчивой. Получив мощный удар в плечо, он плюхнулся на задницу, а оружие отлетело в сторону. п р и х т я и о х Семён поднялся на ноги и попытался понять, какой ж е результат. По видимому, он не промахнулся, но констатация этого факта оказалась единственным итогом его утренних усилий. о с т а л и с ь как говорится, от козлика рошки до ножки. Грустно вздохнул охотник. На воде плавали перья отдельные фрагменты тел несчастного с е л е з н я Пожалуй, лезть в воду ради них не стоит. Боюсь, что проблемы с моим сверхоружием только начинаются. Он умылся, произвел ритуальную чистку зубов, скорее имитацию, проверил раколовку – один рак приличный, другой недомерок, и п о б р е л к р ы б н о й ловушки. Завтракать предстояло речными продуктами. И потянулись трудовые будни. Начал Семён с того, что отправился на свой карьер и вылепил из глины нечто. Это нечто являло собой образ наконечника для тяжелой арбалетной стрелы болта. Пока модель подсыхал а на солнце. Он озаботился сбором на речных косах камней, которые могли бы послужить материалом, поскольку лагерь на сей раз располагался ниже по течению, чем м е с т о р о ж д е н и я кремней. Среди гальки иногда встречались приличные ж и л в а к и о т т у с удивлением повертел в руках заостренный кусок глины и вопросительно уставился на Семена. Тому пришлось довольно долго объяснять, что такое модель или макет. Он хочет получить точно такую же штуку, но из камня. Похожая идея моделирования какого-то предмета из другого не присущего ему материала оказалась для туземца совершенно новой. Когда он наконец понял, а времени это занял немало, то задал вполне практический вопрос: а зачем? Это что будет? Наконечник для очень большой стрелы вот такой толщины и вот такой длины. Длину древка Семён, избегая новых вопросов, сильно преувеличил. Для дротика что ли? Так бы сразу и сказал. Тогда хвостовик надо делать по-другому. А то слегка поскрю по острым камням то место модели, к которому предполагалось к р е п и т ь древко, примерно вот так. Здрасте, в свою очередь удивился Семён. А обратно его как вытаскивать? Хвостик у тебя получился клиновидный, попадешь в какого-нибудь буйволоза, за древко дернешь, а на конечник в нем и останется. Конечно, а как ты хотел, сам же сказал, дротик. А у него наконечник крепится, как у гарпуна, только без ремня. Ты это забыл, да? Все я забыл. Тяжко вздохнул с м е н Получается, что у стрел, дротиков и гарпунов наконечники как бы съемные, извлечь их можно только разрезав убитую добычу. Конечно. Уж если дал маху, то лучше лишиться наконечника, чем всего оружия. Да и крепление одностороннее значительно легче доставать. Вот, допустим, копью, оно не разделяется. Поэтому из рук его лучше не выпускать. Но ну, разве что, если нужно добить наверняка. У него и наконечник сложной формы. Такие делают только владеющие высокой магией к а м н е й и кости. Спасибо за науку, искренне поблагодарил Семен. Сделай, пожалуйста, несколько наконечников для дротиков. Эти камни подойдут? Две трети принесенного материала оттузабраковал. На взгляд Семена одни каменюки были ничуть не хуже других. не без смущения г е о л о г все-таки он попросил объяснений туземца п п р о с ь б а у д и в и л а до о т р о п е так ведь магия же как я тебе объясню как как как обычно вот этот снаружи шершавый а этот гладкий тот бугристый полупрозрачный все это одно и то же вещество кремень а морфный кварц добавил про себя Семён или камень как вы его называете должны же быть какие-то признаки что годится а что нет Не понимаю, чего ты хочешь. Это же очень просто. А то поднял жилва к неправильной ф о р м ы Берешь в руки камень, смотришь на него и видишь то, что должно из него получиться, и сразу понимаешь, годится он или нет. Ну бывает, ошибешься иногда. Высокой магии владеют не многие. Понятно, смирился Семён. Эмпирика опыт поколений. Слушай, а стрельба из лука в цель это тоже магия? Если я попрошу меня научить, объяснить, что и как правильно делать? ты пожмешь плечами и скажешь м да а г и я да? Смешно это с и м х о н улыбнулся о т т о Можно, конечно, что-то объяснить и показать, но от этого ты не будешь попадать в цель. Вот, к примеру, ты рассказал мне, как можно построить маленькое жилище из палок и веток без шкур. Люди нашего племени не строят таких. Это новое знание, которое может быть полезным. Я все понял и, наверное, смогу построить такое же. В этом нет магии. Подумай сам и поймешь, что с луком все по-другому. Когда жарко или когда идет дождь, он натягивается по-разному. Каждая стрела имеет свой характер, но она должна знать и любить тебя, а ты ее. Мишень может быть далеко или близко, стоять на месте или двигаться. Ветер может дуть справа или слева, быть сильным или слабым. Ты сам уже стрелять из засады или после долгого бега. Согласись, что это разные вещи. Когда я натягиваю тетиву, стрела проходит древком по телу лука, я уже чувствую, куда послать ее. Чтобы она оказалась там, где мне нужно. Как этому можно научить? Что тут можно объяснить? Да, совсем п р и у м н у л Семен. И много у вас в жизни таких магий. Ну не знаю, много или мало говорят, когда что-то с чем-то сравнивают. А магия у нас ее столько же, сколько у всех остальных, мы же люди. Разве может быть как-то по-другому? Но т ы не расстраивайся, попытался о т т у т т ж ц о б е с е н н и к а Понятно, что побывав в могиле, ты растерял свою магию. В этом нет ничего страшного. Если ты воскреснешь в новом теле, оно уже будет иметь присущую ему магию. А если твое имя вернется в старое тело, то оно, конечно, обретет прежнюю свою. Ведь людей без нее не бывает, правда? Конечно, согласился Семен, имитируя б л а г о д а р н о с т ь за подсказку. Сам же подумал, все не так плохо, с е м а как тебе казалось, все гораздо хуже. Пока Семён собирал по дальним косам обломки кремня, теперь он брал всё подряд, лишь бы было достаточно крупные. о т т у ползал блис лагеря и выбирал из гальки камни различной формы, по одному ему известным признакам. По п у т н он о подобрал несколько крупных костей расколол их. Все это он складывал возле большого валуна, выступающего плоской верхушка из грунта. Примерно в середине дня Туземец сказал. что инструменты у него готовые, и материала для начала процесса хватит. Они перекусили печеной рыбой и и началось д е й с т в о Семен забросил все остальные дела, сидел рядом и смотрел. Уже в первые несколько минут он вынужден был признать, что термин магия для этого занятия вполне уместен. С чем это сравнить? Представьте себе человека, сидящего за компьютером и со страшной скоростью вслепую набирающего текст. Его пальцы п о р х а ю т над клавиатурой, а на экране возникают слова, предложения, строчки. А рядом сидит какой-нибудь древний шумерский чиновник, но не писец, который прекрасно знает, что такое письменность, и даже сам немного умеет читать надписи на глиняных табличках. А Ту уселся на в а л г у н взял в руки полтора у килограммовый кремниевый жил в а к Довольно долго он щупал его и рассматривал. Взгляд его стал о т р е ш е н н ы м А лицо с о т р о ш е й бородой почти одухотворенным. Потом он потянулся правой рукой и на ощупь выбрал один из своих инструментов — п о л у о б к а т а н н у ю грушевидную гальку из твердой породы. Еще минут пять он как бы приучал руку к орудию, а потом нанес первый удар — короткий и совсем несильный, просто слегка тюкнул одним камнем по другому. На землю упал широкий полупрозрачный кремниевый отщеп с острым как бритого краем. Это уже был неплохой режущий инструмент, но а т о н не заинтересовал. Туземец продолжал работать с я д р и щ е м Приемы и методы обработки камня известны Семену по книгам: прямое и косвенное расщепление с помощью долота или без, ретуш ударом или отжим. Заготовка в левой руке лежит на наковальне или зажата между коленями. Ударник каменный, костяной, деревянный. Туземец применял, не задумываясь, как бы машинально. Он даже не всегда смотрел туда, куда наносит удар. Тем не менее заготовка подчинялась, медленно, но верно приобретала нужную форму. А то пребывал в состоянии, похожем на транс. И Семен подумал, что если его сейчас отвлечь, то он, наверное, ошибется и испортит работу. На всякий случай он решил сидеть тихо и вопросов не задавать. То, что Семен обозначил для себя термином магия, на самом деле не являлось ни волшебством, ни колдовством. Да, пожалуй, туземец такого смысла в свои слова и не вкладывал. Наверное, точнее было бы назвать это мастерством, искусством, или просто не поддающейся рациональному объяснению способностью делать нечто. Ученик детской музыкальной школы, неумело т ы ч у щ и й пальцами в клавиши и музыкант, импровизирующий за роялем, занимаются по сути одним и тем же, извлекают из инструмента звуки, но есть между ними качественная разница. Наверное, если накопить много количества навыков и умений, то оно в конце концов может перейти в новое качество, а может и не перейти. Вероятно, вот такой переход и обозначает у местных овладение магией. м Впрочем, некий колдовской и мистический элемент во всем этом безусловно был. Не зря же знаменитый фильм с Аркадием Райкиным в главной роли был назван «Волшебная сила искусства». Наверное, любое искусство обладает такой силой. И искусство обработки камня не является исключением. Семену вспомнился эпизод на подмосковной стройке коттеджа для одного из о л и г а р х о в который командовал его институтский приятель. Пожилой мастер при помощи молотка и с к а р п е л и (стальной д о л о т у особой формы) подтесывал мраморную плиту для камина. Плита стоила несколько тысяч долларов и была привезена спецрейсом из Италии. Крохотный дефект, скола, маленькая трещинка способны были загубить работу со всеми вытекающими финансовыми последствиями для исполнителя. Рядом лежали дорогие электрические инструменты, которыми данную операцию можно было бы выполнить, если не быстрее, то уж во всяком случае с минимальным риском. Зачем же вы так? удивился Семен. Неужели не страшно? Мастер пожал плечами. А чего бояться? Я ж чувствую, что и где должно отколоться. А эти новомодные штуки не люблю шум, пыль. Другой пример является христматином. о й Когда в x i в веке цивилизация проникла в центральные районы Австралии, аборигены быстро научились, нет, не пользоваться металлическими инструментами. Они освоили изготовление каменных наконечников из бутылочного стекла и осколков фарфоровых изоляторов с телеграфных столбов. Часа через два-три отту вышел из своего творческого транса. И протянул Семену г о т о в о е и з д е л и е Наконечник был длинной с ладонь, половину его составлял плоский клиновидный хвостовик. Острый имел листовидную форму, а гранями обращенными вперед можно было, если не бриться, то без труда заточить карандаш или зубочистку. Оценкой своего труда туземец не поинтересовался. Он был уверен, что сделал именно то, что нужно. Семен с этим согласился. Вероятно, у них тут существуют свои стандарты, и легче к ним п р и с п о с о б и т ь с я чем их изменить. Древко придется делать в соответствии с формой и размером наконечника. Принцип крепления, в общем-то, понятен: конец палки расщепляется, в щель вставляется хвостовик, и все это обматывается полосками размоченной кожи. Вот только вдруг и в этом казалось бы простом деле существует своя магия. Семён решил не изобретать велосипед, а обратиться к опыту т уземных поколений. И как оказалось, правильно сделал. Крепежные ремешки должны быть особой формы, из куска шкуры, прошедшей специальную обработку. Конец древка действительно расщепляется, но предварительно его надо перемотать ремешком, чтобы трещина не пошла дальше. Место перетяжки определяется, исходя из свойств данного куска древесины, ориентировки волокон, наличия сучков и т.д. Затем расщепленный конец замачивается, в него вставляется хвостовик, высушивается, с к о б л и т с я истрогается, обматывается, обмазывается древесной смолой. Короче говоря, если все это и не было магией, то к ней приближалось. Тем не менее Смён решил, что уж это освоить он сможет и старался. Помимо прочего предстояло определить оптимальную толщину и длину древка. И в этом деле туземец помочь никак не мог. Приходилось полагаться на собственный здравый смысл, интуицию и остатки школьных знаний по физике. В общем, прошел не один день напряженного труда, прежде чем в распоряжении Семёна оказалось пять полуметровых толстых стрел болтов с каменными наконечниками и оперением из жестких перьев чайки, подобранных на берегу. Остался сущий пустяк. Научиться попадать ими в цель. з а д а ч а это казалось Семену такой необъятной, что он решил дать себе день на размышление и заняться заготовкой рыбы, чтобы потом меньше отвлекаться на приготовление пищи. Он несколько раз перебаламутил завод, насильно загоняя несчастных карасей в ловушку. Умертвил одну из своих знакомых щук. Карасей он выпустил в садок, а щуку в разрезанном виде повесил коптица над костром. К вечеру все дела были переделаны. Настоящая перед ним проблема п р о з р а ч н е й не стала, но, как говорится, сколько водки не пей, отдраться все равно придется. Казалось бы, уж чего проще, пристрелять арбалет, но этих но оказалось целая куча. Первый же опыт показал, что болт, выпущенный примитивным оружием, похоже, сохраняет убойную силу далеко за пределами 300 метров. При этом нечего даже и пытаться попасть во что-то расположенное дальше 200 метров. Разыскать снаряд, отправленный в свободный полет, можно только на взлётно-посадочной полосе аэродрома. Каковых в окрестностях не наблюдается. При попадании во что-либо твёрдое болт приходит в полную негодность. В лучшем случае крепление наконечника нужно делать заново, что, разумеется, изменит аэродинамические свойства снаряда. Пользоваться учебными болтами бессмысленно, так как боевые ведут себя в полёте совершенно иначе. Мало мальски пригодное для учебных стрельб место нашлось примерно в километре от лагеря. Довольно крутая песчаная осыпь размером примерно 5 на 5 метров. Болт, выпущенный в нее с расстояния от стада 200 метров, почти всегда удавалось извлечь неповрежденным. Правда, при этом необходимо было точно знать место, куда он попал. В качестве мишени Семен использовал все остатки шкур, даже те, которыми был прикрыт шалаш. Себя он решил не щадить и отстреляв серию, бегал доставать болты с арбалетом за спиной, чтобы, значит, привыкнуть передвигаться с оружием. Не через семь-восемь Семен уже умудрялся двумя выстрелами из трех поражать с двухсот метров п о л у т о р а м е т р о в у ю мишень. Правда, такие результаты получались лишь при использовании болтов Пети и Вася. Федя давал чуть больше промахов, а предсказать поведение Сани и Коля за пределами ста метров было трудно. За это время о т т у изготовил еще три болта, но Семен не начинал их пристреливать, пытаясь как следует подружиться с уже имеющимися. В общем, результаты оказались лучше, чем можно было ожидать. Семен отнес это на счет большого веса оружия и элементарного везения. По чистой случайности угол между прикладом и ложем получился удачным, при выстреле ствол почти не уводила вверх. Однажды вечером после трапезы Семен, как обычно, сидел на берегу и пытался проникнуться красотой окружающей его природы. Ничего такого в его душе на этот раз не нашлось, за то в организме обнаружилось странное чувство, точнее чувство-то обычное, но уж больно не своевременное. Как можно с набитым желудком хотеть есть, а вот оказывается можно. Причем это не просто потребность в пище, а мучительное желание съесть вот. Что-то такое, что-то чего давно л и ш ё н Интересное дело, удивился с е м ё н Ананасов что ли захотелось? Да вроде нет. Тогда чего? В тот раз он просто махнул рукой и решил считать все это б л а ж ь ю Тем не менее странный голод с каждым днем усиливался, даже стало казаться, будто сил становится меньше и быстрее приходит усталость. А витаминоз что ли? с е м ё н был в полном недоумении. Да я на ягоды уже смотреть не могу, на витаминизировался выше крыши. В памяти почему-то всплывали кровавые сцены охоты и разделки туш, а потом вспомнился п и з о д из книги Ф. Моуэта "Люди оленьего края". И Семён понял: он хочет свежего мяса. Его организму не хватает каких-то веществ, которые содержатся именно в мясе, причем не в переваренной тушенке, а вот чтобы, ну да, чтобы почти сырое с кровью. Вот ведь жизнь, посетовал Семен. И хочешь жить мирно, а надо идти на охоту, от самого себя не отделаешься. Ему вспомнился покойный сосед Юрка. Будучи выходцем из тех краев, где со времен непо н а с е л е н и е мяса не видела, он вполне мог без него обходиться. Зато легко у м и н а л за обедом батон хлеба. Семен же без мяса долго жить не мог, а хлеб почти не употреблял, ест ь только в виде бутербродов. Юрку он обзывал травоядным и б у л к о е д о м и доказывал, что сам он происходит от вольных охотников, а тот от заморенных крестьян смердов. Сосед злился и ругался матом. Хорошо жить в п л е й с т о ц е н е на охоту далеко ходить не надо. Наверное, Семен уже достаточно намучился в этом мире, чтобы заслужить маленькую благосклонность местных духов-покровителей. б л и з границы степи и л е с а п о с л л о с ь небольшое стадо животных, похожих на зубров или бизонов. Семен обошел его по широкой дуге, чтобы оказаться против ветра, зарядил арбалет и пошел на сближение. Первые беспокойства животные проявили, когда он был метрах в двухстах от Крайнего. Семен решил судьбу не искушать, прошел еще метров двадцать, остановился, прижал к п л е ч у приклад, прицелился и спустил тетиву, отправляя в полет послушного Петю. И услышал характерный звук попадания. в с м а т р и в а т ь с я в результат он не стал. А занялся перезарядкой оружия. Когда Вася занял свое место в жолобе, молодой бычок стоял на коленях, а стадо неторопливо трусило прочь. Прицелившись в переднюю часть корпуса, Семен послал второй болт и опять не промахнулся. Бычок был не крупный, килограмм 120 живого веса. Семен перерезал ему горло и стал вспоминать, что в такой ситуации делают дальше профессиональные о х о т н и к и о л е н е в о д ы Вспомнил он много раз это видел. но ни разу сам не решился исполнить. На бакон сделал глубокий надрез, сунул руку в горячие внутренности, нащупал и в ы д р а л печень и стал ее есть сырую с наслаждением. Организм принял угощение благодарно. Никакого тебе у ч я н и я никаких позывов отойти в кусты. Наоборот, через некоторое время обнаружился прилив сил и даже небольшая эйфория. А волчонке, который, конечно, никуда не делся, этого сказать было нельзя. Он пребывал в полном расстройстве и недоумении. Его опять лишили охоты. В качестве частичной компенсации Семен разрешил ему до отвала наесться свежего мяса. Что тот и сделал. Предыдущий урок пошел ему на пользу. Ни возмущения, ни протеста волчонок не высказывал. Семен продолжал регулярно мутузить его по с о х о м по утрам и вечерам, но делал это в стороне от лагеря. Ему не хотелось демонстрировать отту свои приемы работы с палкой. Да и знакомить его со своим странным приятелем Семён не торопился. Разделывая тушу и пробираясь потом с грузом на плечах через кусты, Семён развлекал себя тем, что бормотал под нос что-то вроде стихов на местном языке. Нему казалось, что он и м о владел уже в совершенстве, и тасовать сложные комбинации образных выражений ему нравилось. В процессе общения с о т т у обнаружилась интересная закономерность. Чем больше слов и выражений осваивал Семен, тем слабее становился мысленный контакт. Один способ общения активно вытеснял другой. Про чем учить слова не приходилось, они как бы сами оседали в памяти, причем с первого раза. Иногда Семену казалось, что он не запоминает, а вспоминает язык. В памяти вдруг возникали слова, которые в его присутствии о т т у не произносил. Это явная не нормальность переживал Семен. По идее так не бывает. Во всяком случае, лично мне бесплатно в жизни еще ничего не давалось, или я уже расплатился? Так или иначе, но Семену хотелось проверить свое владение местной устной речью. Когда-то он слышал и л и читал чьё-то высказывание, что показателем знаний языка является способность сочинять на нем стихи. Вообще-то Семен и по русски сочинять их не умел, но сейчас решил попробовать, благо при разделке т у ш и и переноске мяса. У него были задействованы почти все части тела, кроме головы. Если бы не т я ж е л е н н ы й арбалет, он, наверное, унес бы мясо сразу, оставив кое-что вороно м и ш а к а л а м Пришлось д е л а т ь вторую х о д к у и по ее завершении поэма была готова. Семён смыл в речке пот и бычью кровь, прополоскал и повесил сушиться свою волчью р о б у после чего набил желудок слегка обжаренным мясом, которое приготовил к его приходу отту. Затем он развалился на земле у костра, подставив вечернему солнцу раздутый живот. Семён знал, что от ту скучно сидеть одному в лагере, и он обязательно попросит рассказать, как было дело. Ты взял его коротким дротиком, с и м х о н Наверное, ты смог подойти очень близко? О, сказал Семён, это была великая охота, я расскажу тебе о ней. Он сделал вид, что пытается устроиться п о у д о б н е й а на самом деле отодвинулся подальше от слушателя. еще врежет по башке обглоданной костью за издевательство над родным языком и начал мощный бы гулял на в о л е по степи гулял широкой гроз нагнул к земле он шею и врагов пугал рогами что изогнуты как луки стадо с р е д ь не знал он равных и никто не мог решиться превозмочь его отвагу на меня он глянул грозно промычав всем хон сразимся Подниму тебя рогами на земь брошу и к о п ы т о м раздавлю, словно лисенка несмышленого мышонка, что шуршит в траве высокой. Я ответил: нет, теленок, не вступлю я в бой с тобою. Я возьму тебя как рыбу, как беспомощную птицу. Ты не равен мощи мне. Острыми рогами ц е л я с ь взрыл копытами бы к землю, пламя выпустив из носа, словно глыба с косогора. На врага он устремился. Ждал спокойно я добычу, и когда ее дыхание р у к моих почти к о с н у л о с ь выпустил стрелу прямую, что о т т у искусный сделал. Мощный бык склонил колено и упал, траву сминая, вздох последний испуская. Он сказал: "Я умираю, ты не равен мощью мне". с е м ё н закончил и посмотрел на слушателя. Сначала он не понял, какие чувства выражает заросшие бурыми волосами лицо туземца, а когда он сообразил, то почти испугался. Это был не просто восторг, восхищение, а что-то такое на грани обморока. Ничего себе, подумал он. Ну и талант и щ е у меня. Или он стихов даже плохих никогда не слышал. Прошло, наверное, несколько минут, пока о т т у переваривал услышанное. потом он закрыл глаза и начал покачиваясь бормотать гроз нагнул к земле он шею превозмочь его отвагу ты неравен мощью мне пламя выпустив из носа через некоторое время туземец открыл глаза и радостно завопил семхон ты про меня сказал и процитировал выпустил стрелу прямую что от ту искусный сделал да сказал подтвердил растерявшись Семен, а что такого? Вместо ответа туземец встал на четвереньки и пополз к нему, умоляюще заглядывая в глаза. Семхон, Семхон, еще раз, а? Расскажи еще раз, Семхон. Все сначала, что ли? Пожалуйста, мне не жалко. И рассказал, а потом еще раз и еще. Да, Семен не напрасно опасался реакции слушателя, только все к а з а л о с ь совсем не так, как он думал, а гораздо хуже. С четвертого раза отту запомнил поэму наизусть, и находиться с ним рядом стало невозможно. Он непрерывно бормотал, пел, скандировал, декламировал текст на разные лады. К вечеру следующего дня Семен уже не мог больше слышать про мощь быка, рога и прочее. Переночевав, он забрал арбалет, пару кусков мяса и ушел на стрельбище на весь день. Вернулся он уже ночью и пробираясь к костру, услышал из шалаша о т у Нет, т е л ё н о к не вступлю я в бой с тобою. Утром он сказал туземцу: "А ту, ты это прекрати, у меня уже м о з о л и на ушах". Неужели тебе не нравится, с и м х о н Вот послушай. Стоп, не надо. Выставил ладони Семён. Давай что-нибудь другое. Но ты же ничего больше не рассказываешь. О чём же я могу ещё рассказать? Ну не знаю. Ты говорил, что до наводнения поймал большую щуку. Расскажи, как ты ее ловил. Ладно, о б р е г ч е н н о вздохнул Семен. Будет тебе вечером про щуку. На сей раз в лагере он вернулся пораньше, справедливо полагая, что ни поесть, ни отдохнуть ему спокойно не дадут, пока Ату т не выучит новое литературное произведение наизусть. Правда была слабая надежда, что поэма ту земцу не понравится, но она не сбылась. От нетерпения Ату даже не мог усидеть возле костра. А проковылял сотню метров навстречу и вместо приветствия сказал: "Ну давай скорее, Симхун, рассказывай. Ты хоть еду приготовил, ч у ч е л о неживое? Да приготовил, приготовил, уже можно рассказывать." Семён с важным видом уселся у костра и сказал: "Так слушай же, он нетерпеливый, слушай и запоминай. Больше трёх раз повторять не буду." Под огромную корягой щука старая стояла. называлась барбакукой, карасей, езей глотала, верха вниз не пропускала. Годы должен чтить и в рыбе. Я сказал ей, барбакука, не хочу тебя обидеть, только тут мои ловушки, я давно у ж их поставил. Труд немало здесь положен, много веток я нарезал, плел корзины, вил заборы. Мне не надо много рыбы, это льпища для мужчины. Я возьму совсем немного. самых глупых и зловушки, не в ущерб р е к е м не в радость. Так зачем же эту малость ты себе забрать всю хочешь? Разве мало места в речке, камыши и ямы, старец? Не гоню тебя я грубо, но прошу, уйди подальше от тех мест, где я рыбачу. Рассмеялась барбакулка, пасть зубасто разивая. Что лепечешь, человечек, червячок земной несчастный? Что ты хочешь, дуралей? Ты не дома? и на суше, робкий, слабый, неумелый. Но ну, а если входишь в воду, то смеются все лягушки. До того нелеп твой облик. Ты в воде бревну подобе, натрастившему вдруг лапы. Я же здесь всему хозяйка, где хочу ловлю я рыбу, и никто мне не указ. Ты же жалкий человечек, собирая в траве улиток, ч е р в я к о м жуком не брезгой. Раз не стоишь тех малявок, что в прибрежной тени рыщут. Ах, ты так сказал, я грозно. Быть тебе в моей кастрюле, на костре кипящей бурно. Будешь в нем всему, хозяйка, будешь там ловить добычу. Смело кинулся я в воду, погрузился под корягу и, схватив за хвост рукой, мощно выбросил на берег злую вот речных хозяйку. Тронул я ее ногою и сказал: "Эй, барбакука!" Покажи коловкость, нука, поучи меня ты бегать, лазить, прыгать, кувыркаться. Научи, или придется долго мясо мне твое на костре варить и жарить. Тут взмолилась барбакука: пощади, могучий семхон, на мое взгляни ты брюха, не изи и краси там, там щуренков сотни, тысячи своего ждут появления из окринок в мир подводный. Неужели не рожденных Жизни ты лишишь, о семхон, чем они-то провинились, не познав воды прохладной, не махнув хвостом ни разу. Вот как с т а р а я з а п е л а я сказал ей, насмехаясь. Что мне до твоих детишек, не моя эта забота. Раз мое й т о не п р о н и к л а с ь не хочу тупить ножи я твою дурную шкуру, что корег н и л о й подобно. Убирайся, но что больше я в реке тебя не видел. И сказал слова такие, взял за х в о с т я б а р б а к у к у и закинул в дальний омут. Не люблю я щучье мясо, жесткое оно и тиной пахнет. Эффект получился не хуже предыдущего. Семён чувствовал себя Иисусом, н е б р е ж н о сотворившим на глазах толпы очередное чудо, а тут чуть не захлебнулся от возмущения, слушая наглый монолог на б а р б а к у к е и почти заплакал, когда речь шла о нерожденных щурятах. Текст он запомнил после двух прочтений и в третий раз произносил его уже сам. А Семен его только поправлял. После этого новоявленный поэт заявил, что ему вредно много раз слушать собственное произведение, от этого его н е з з у р я д н ы й талант может ослабнуть или даже совсем пропасть. Что ты п е р е п у г а л с я т у Нельзя лишаться такой магии. Таких волшебников слова нет ни в одном племени. Я уйду туда, в лес, ты больше не услышишь от меня про б а р б а к у к у Вот это правильно, одобрил Семён и принялся за мясо. Очень верное решение. В принципе, он мог считать, что его труды не пропали даром. Во-первых, выяснилось, что способность лепить более-менее связанные тексты считается здесь тоже магией, причем редкой, кажется, ценной. И второе, совсем не обязательно, чтобы содержание соответствовало реальности. В первом случае Семён превратил маленького теленка в могучего быка, а то, конечно, не мог этого не заметить, но не счел достойным внимания. Во втором случае автор специально придумал концовку откровенно противоречащую реальным событиям. Щук он благополучно съел. Тем не менее на ура сошло и это. Собственно, можно сделать вывод, что его верши представляют ценность сами по себе, а не как п р и у к р а ш е н н о е изложение неких событий. Для себя Семён решил, что эту мысль надо будет развить и ещё раз проверить, сочинить балладу вообще ни о чём, например о скоротечности жизни в среднем мире, красоте заката или форме туч в небе. То, что некий литературный талант у него есть, новостью для Семёна не являлось. Ещё осенью 1980 дремучего года канцелярия, бухгалтерия и отдел снабжения зачитывали с ь его сочинениями под названием. Объяснительная записка по поводу утраты лодки надувной резиновой марки ЛАЗ-300, инвентарный номер. Произведение было адресовано заместителю директора института по хозяйственным вопросам. В нем на чистейшем канцеляриите рассказывалось о жутком природном катаклизме, в который попал полевой отряд Васильева С.Н. внезапный ночной паводок на горной реке, такой бывает. подхватил лодку вместе с бревном, к которому она была привязана, и потащил ее прямо в бездонный каньон с о т в е с н ы м и стенами, где она и застряла. Были подробно описаны размеры бревна, высота подъема воды и ее скорость, а также расстояние, которое пробежали сотрудники, пытаясь догнать лодку. Во второй главе рассказывалось о мероприятиях по извлечению у к а з е н н о г о имущества с о д н а каньона. Мужественные геологи Предприняли четыре попытки спуститься вниз по отвесным скалам, у к а з а н н о й высота, наличие трещин и уступов в состав пород, которые завершились неудачей. И лишь после того, как кончились продукты, все члены отряда получили травмы той или иной степени тяжести, ушибы, вывихи, царапины, ссадины, начальником отряда было принято решение о п р е к р а щ е н и и спасательных работ. К тексту прилагалась выкопировка. из мелкомасштабной карты с указанием места трагедии, а также подробная схема участка реки и каньона. Успех был грандиозным. Лодка, правда, никуда не делась, ее просто выпросил у Семёна уезжающий на материк пенсионер, чтобы ловить с н е о к у н е й на даче. Чтобы не дать угаснуть творческому порыву, Семён тогда снова сел за стол и счинил еще один документ. На сей раз об утрате палатки двухместной брезентовой, инвентарный номер. В нем речь шла о горных к р у ч а х на которых вынуждены были поселиться сотрудники отряда. Порыв шквального ветра сорвал палатку со скалистого гребня и унес ее в ущелье. Далее все по известному плану, но еще более красочно и драматично. К сожалению, это произведение не нашло своего читателя. Замдиректора, сам полевик с многолетним стажем, ознакомился только с заголовком, вернул рукопись автору и погрозил пальцем: "А вот наглеть, Сема, не надо". собственно говоря, палатка тоже никуда не делась. ее Олег взял с собой на охоту и через неделю должен был вернуть. Пускай кришнаиты и прочие вегетарианцы доказывают, что хотят, но г л а в н ы й х а р ч в жизни человека это мясо. вялить и коптить этот продукт без соли Семен никогда не пробовал, хотя мяса и рыбы з а в я л и л на своем веку немало. тут главная хитрость заключается в том, что в продукте, грубо говоря, в куске Не должно быть никаких надрезов, выемок, накладков. Идеальный вариант – это целковая и мышца, скажем, о л е н я которая вынимается из т у ш и полностью, от верхнего сухожилия до нижнего, и не дай бог повредить пленку, в к о т о р о й она заключена. Если пленка цела, то данный кусок в дыму или на ветерке в первый же день прихватывается корочкой, которой будут не страшны никакие мухи. Все это Семён знал и старался, как мог. Но он не был профессионалом, а мяса было много. Туземец же ничем помочь не мог, поскольку его сородичи, как выяснилось, ничем подобным не занимались. Часть кусков благополучно заветрилась и хлопот не доставляла, а остальные приходилось два раза в день перебирать, вырезая места, куда мухи успели отложить яйца. Наверное, даже червивое мясо после термической обработки можно было есть, но для такой пищи Семён еще недостаточно одичал. В общем, с едой дело обстояло терпимо, и Семен мог некоторое время спокойно упражняться с посохом и арбалетом, совершенствуя свои магии. Жалко только, что это время оказалось недолгим. Есть правило, которое, пожалуй, для всех времен и народов не знает исключений. Сформулировать его можно примерно так: событие хорошее может произойти, а может и не произойти. Если же есть вероятность какой-нибудь гадости, то она совершится обязательно. И она совершилась ранним ранним утром. Вставай, Семхон, они пришли. Кто? вскинулся Семен. Хьюги. А, да? Еще толком не проснувшийся Семен подполз к выходу и в ы с у н у л с я из шалаша. Рассвет, вероятно, только что наступил. Спать бы до да спать еще. В природе красота и благолепие, полный штиль, тихо переговариваются птички в кустах, над водой туман. До слез хочется опять оказаться в далеком далеком детстве. Вот в таком вот утреннем тумане, поеживаясь от сырости и нетерпения, подойти тихо, чтобы рыбу не распугать, к берегу, размотать леску, насадить червяка на крючок и забросить вон туда, где раступают с я листья кувшинок. А потом сидеть и за т а и в д ы х а н и е смотреть на поплавок. Клюнет обязательно, клюнет. В таком месте и в такой час не может не клюнуть. И вот подишь ты, в этом месте и в этот час не будешь ты с ё м а таскать желтоватых толстых ленивых карасей? Начал он мысленную зарядку, чтобы поскорее проснуться. Это противоестественно, ненормально и дико умирать вот таким тихим летним утром. Лучше темным промозглым осенним вечером. Лучше? А помнишь, как таким вот вечером тебя накрыло снежным зарядом на подходе к перевалу? Вокруг ни укрытия, ни дров. И одежда не спасает, потому что изнутри вся промокла от пота. Нельзя остановиться даже на несколько минут, а идти сил уже нет. Это был, наверное, единственный раз, когда ты умирал медленно. Тогда ты молил Бога, в которого не верил, чтобы все было не так: отдохнуть, отогреться, увидеть солнце, зеленую траву. И уж только потом. Нет, Сёма, было много полевых сезонов, было много ошибок и глупостей, из-за которых ты оказывался на самом краю. Помнишь, как ослепительно солнечным днем раннего лета ты шел на перегруженной лодке и любовался пронзительной голубизной ледяной глыб на берегах, остатками р а с т а в ш е й наледи? Это великолепие нельзя ни сфотографировать, ни нарисовать, ни описать словами. Только смотреть, впитывать в себя и запоминать на всю оставшуюся жизнь. А потом был поворот русла, за которым оказалось, что наледь протаяла не вся, и жизни тебе осталось метров на двадцать. Или тут обрыв? На камнях которого ты нашел отпечаток древнего м о л л ю с к а о котором мечтал много лет, который открывал тебе путь к признанию, карьере, достатку, и ты подумал, что вот сейчас не страшно и умереть, потому что л у ч ш е уже не будет. Ты начал спускаться, чтобы поделиться с людьми своей радостью, и оступился и пошел вниз. Можно было просто лететь и катиться, но в черных вспышках отчаяния и боли ты цеплялся за каждую травинку, за каждый кустик. А теперь что? Если бы тебя разбудил дикий крик атас, ты бы вскочил как о ш п а р е н н ы й адреналин уже булькал бы у тебя в крови. Туземец, за которого ты торчишь здесь, хочет умереть и не собирается сопротивляться. А что, собственно, можешь ты, Семён? А всё. Никто не вправе отбирать у меня будущие закаты и рассветы, л е с и с т е п ь горы и реки. Никто. Да к чертовой матери всё и всех буду договариваться или драться до конца, как всегда. Семён о с к а л и л с я зарычал и встал на н о г и Но где вы там? Пятеро хьюгов вышли из заросли минут через десять. Растянувшись не длинной цепью, они неторопливо двинулись через открытое пространство к ш а л а ш а м Семён был разочарован. Он ожидал увидеть косматых гориллоподобных существ со скальными клыками, с которых капает слюна. Ничего подобного, люди как люди. Наверное, если их помыть, подстричь и п р и о д е т ь то они не будут выделяться среди прохожих на городской улице. Тем не менее, с первого взгляда было ясно, что хьюги и с о р о д и ч а т у принадлежат к разным расам или, может быть, антропологическим типам. Эти к о р о т к о н о г и е широко грудые с мощным плечевым поясом, совсем в общем-то не узкие лбы, чуть скошены назад, а челюсти выдаются вперед, л и ц а к л и н о о б р а з н ы е с сильно выступающими, чуть горбатыми носами. Тела покрыты довольно густыми волосами. Но лица от растительности почти свободны, похоже, она там просто не растет. Кроме того, люди, стрелявшие в него с плота, были одеты в балахоны из шкур. Эти же почти обнажены, лишь пах и ягодицы прикрыты небольшими фартуками из оленьей шкуры. Оружие у всех примерно одинаковое: дубины или палцы, и утяжеленные вставленными в расщепленный конец камнями, оплетенными кожаными полосками. Вон впереди вожак и х н е й тот самый. За мной пришел, удовлетворенно констатировала ту. Он пытался встать, опираясь на палку. Курс антропологии у нас в институте читали замечательные специалисты. Размышлял Семен. Беда только в том, что... Но ну, покажите мне парня, который в 19 лет желает освоить некую отрасль науки, который заниматься не собирается. Более того, по ней даже экзамена нет, только зачет. Нет, конечно, встречаются отдельные чудики, которых... Ненужные знания привлекают больше, чем сидящие на соседнем ряду д е в о ч к а в юбочке вот прямо до сих, но таких м -м, людей очень мало. А если смотреть на проблему шире, да что там институт? Вы возьмите обычную среднюю школу и представьте себе человека, который о в л а д е л всеми знаниями, которые там ему пытались запихать в голову. Представили? Да, я согласен, это будет уже не человека, а сверхчеловек. Самое обидное, что потом с годами приходит понимание. Какими интересными вещам тебя пытались учить? Тебе можно сказать даром предлагали неприходящие ценности, а ты? В общем про неандертальцев Семен знал, что они жили на территории Европы на протяжении 230-240 тысяч лет, а потом почему-то вымерли. Своими непосредственными предками современные люди должны считать кроманьонцев, которые появились где-то в Африке. И заселили территорию Европа примерно 40 тысяч лет назад. Причем, что интересно и поэтому запомнилось, неандертальцы и кроманьонцы на протяжении примерно 10 0 0 0 тысяч лет жили вместе. Не в том, конечно, смысле, что вместе ловили мамонтов, а просто сосуществовали на одной территории. Потом первые вымерли, или во всяком случае их следы перестали встречаться в геологической летописи, а другие, наоборот, приумножились, заселили обе Америки. И в конце концов превратились в нас с вами. Будучи палеонтологом в значительной мере, Семенов эволюцию не верил, точнее, не витая в теоретических в ы с я х он прекрасно представлял себе фактологическую базу всех этих многомудрых построений. Пародируя известную фразу из старого фильма, он любил повторять, что есть ли эволюция, нет ли ее науки, это пока неизвестно. Ну, родной исторический материализм принял за аксиому, что она есть. Значит, будем исходить из этого. Правда, все давно признали, что квантом, последней неделимой частицей живого мира, является вид, который имеет свой жесткий, неподверженный изменениям генотип. И никто еще ни разу строго не доказал, что какой-то вид от какого-то произошел. Они всегда готовенькие, вполне развитые и самостоятельные. Родню найти, конечно, не трудно, но переходных между видами форм нет. Точнее, может, они и есть, но никто таковых до сих пор не обнаружил, и никто ни в кого ни разу не превратился. Короче говоря, вид или есть, или его нет. Переходных форм, скорее всего, просто не бывает. Все эти а в с т р а л о п и т е к и синантропы, п я т и к а н т р о п ы и же с ними безусловно родня, но уж никак не переходные формы. Все это самостоятельные автономные виды, которые возникли, прожили свой биологический век несколько сотен тысяч лет и благополучно сгинули. Основная проблема их изучения заключается в том, что они имели глупость жить, в отличие от, скажем, моллюсков, на суше, где, как известно, ископаемые остатки сохраняются плохо, а слои их содержащие с трудом сопоставляются друг с другом. Вполне возможно, что все эти н и з к о л о б ы е предки пару миллионов лет сосуществовали на родной планете, даже не подозревая друг о друге. С неандертальцами и кроманьонцами, по мнению Семёна Наука, ещё не разобралась. В литературе периодически встречаются сообщения, что по результатам генетических исследований они друг с другом не смешивались и общего потомства не давали. Верный признак принадлежности к разным биологическим видам. Значит, нет нас любимых. неандертальских генов, но другие ученые не менее аргументированно доказывают, что неандертальцы исчезли потому, что были ассимилированы кроманьонцами и, соответственно, всеми полукровки. Один из аргументов характерный неандертальский облик со всеми расовыми признаками п р о с т у п а е т в нас на каждом шагу. Приводятся даже изображения этого самого облика. Семён как-то раз долго сравнивал собственный лик в зеркале с иллюстрациями к стате. ь Сам себя он считал классическим с л а в я н и н о м эталонным, можно сказать, образцом. И вдруг, как не поворачивался он анфас и в профиль, все равно получалось, что его любимая личность относится к переходному типу: п о л у н е а н д е р т а л е ц полукроманьонец. Он помнится тогда еще подумал, что окажись он в прошлом, его все будут считать своим, и те и другие. С тех пор он поумнел и понял, с равным успехом можно предположить, что его будут считать чужим и те и эти. А чужой, даже в его мире, это синоним слова враг. Хьюги шли уверенно и спокойно. Это не было похоже на нападение или атаку. Они просто пришли взять то, что им принадлежит. Семён смотрел, как они приближаются, делал статическую разминку, прогонял напряжение по мышцам. Он бы предпочёл обычную зарядку, но побоялся, что его телодвижения могут быть неверно истолкованы. Когда до незваных гостей оставалось метров пятнадцать, Семён с посохом в левой руке не примут ж е н н и его за оружие, вышел на встречу. Он остановился в нескольких шагах от шалаша, вытянул вперед руку в приветственном о с т а н а в л и в а ю щ е м жесте и сказал по-русски: "Здравствуйте, гости дорогие, куда путь держите?" Он старался, чтобы голос звучал нейтрально, без радости и без угрозы. Единственным результатом было то, что двоих югов, шедших сзади, переглянулись. Один из них чуть кивнул с усмешкой в сторону Семена. Смотрите, с к а т ь какой придурок. Вожак переложил палец в правую руку и продолжал приближаться. Семен на мгновение встретился с ним взглядом и попытался установить мысленный контакт. Почти ничего не получилось, хотя стало ясно, что в голове у Вожака каша из м ы с л е образов ничуть не жиже, чем у Ату. Просто этот хюк ь Семена как бы в упор не видит, не воспринимает. Точнее воспринимает как ничто или никто, ни свой, ни чужой, ни добыча, ни самка, а так что-то вроде камня на дороге, который нужно перешагнуть или обойти. Даст по башке дубиной и пойдет дальше, сообразил Семен. Понятно, что я выгляжу для них н е о б ы ч н о но какие же они все тут нелюбопытные. А в школе учат, что любознательность, стремление к познанию нового, является неотъемлемым свойством человеческого разума. Фигушки. Весь мир раз и навсегда разложен по полочкам, и все, что сверх того, от л у к а в о г о Стоять, повелительно сказал Семен и со свистом покрутил над головой посох. Кто такие, куда и зачем? Вожак остановился в двух шагах и посмотрел с недоумением, причина которого была понятна: никто обращается к нему с каким-то требованием. В общем, недоумевал он не больше секунды, а потом взмахнул п а л и ц е й Этот доисторический мужик был на пол головы ниже Семёна и вряд ли шире в плечах, но его волосатое тело бугрилось такими мышцами, что им позавидовал бы любой культурист. Объем б и ц е п с о в если уступал толщине с е м ё н о в а бедра, то совсем не на много. Много килограммовая п а л е ц а в его руке казалась легкой, как пушинка. Семён ждал чего-то подобного и отступил назад, пропустив обмотанную ремнями каменюку прямо перед грудью. Сам же в ответ бить не стал, но постарался, чтобы конец с п о с х а просветил возле самого носа противника. Стоять, я кому сказал. Нука быстро, год призыва, номер части, размер трусов, а?» Теперь в глазах вожака читалось откровенное удивление. Семён п о т о р о п и л с я закрепить успех. Ты что тупой? Размер трусов назови быстро. При этом он представил соответствующую часть туалета и его место на мужском теле. Слов Хьюк, конечно, не понял. но переданный ему мысли образ, кажется, воспринял. Глаза его сузились, а н о з д р и н а оборот раздулись. А канркука, тухрамма, лейвух, прохрипел он. То и ф е к а лешморая охе. Семён принял довольно отчётливую картинку сексуальной близости двух мужчин, в которой его собеседник играет активную роль. В ответ он сказал о п р о и в н и к е несколько ласковых слов, а потом представил его голым и н а п р о ч ь л и ш е н н ы м мужских причиндалов Хьюк принял послание, с о д р о г н у л с я и посмотрел вниз на свой фартук. Момент был удобный, но бить с е м ё н не решился. Может, все-таки обойдется их как никак пятеро. Вместо этого он сделал еще шаг назад и, не дав оппоненту ответить, заговорил сам: "Это мое место, это мое жилище. Я буду защищать его. Ты можешь быть здесь, но без войны, без силы, если я разрешу." Хочешь войны, ты и твои люди будут мертвы. Образ лежащих на земле кровавленных тел. Хочешь мира, мы будем дружить. Образ совместной трапезы у костра. Похоже, ему удалось таки заставить гостя работать языком, а не п а л ь ц е й и надолго ли. Ответ можно было перевести приблизительно так: Ты не наш и не их, других людей и не людей здесь нет. Ты один. Один не бывает, один не может иметь свое место, свое жилище. Здесь находится моя добыча. Я пришел за ней. Твоя агрессивность, враждебность неуместна. Я не могу драться с тобой, потому что ты никто. Ну и что можно ответить на это, если в родном-то мире большая часть человечества рассуждает именно так? Или даже еще хуже. Кто не с нами тот против нас. Уныло подумал Семен. Идея самооценности личности появилась недавно и далеко еще не всеми массами овладела. Опять меня заставляют играть по чужим правилам. Кто был никем, тот станет всем, сказал он. У меня есть мясо, есть шкура, есть посуда. Я отдам их тебе, и ты уйдешь. Или мы будем сражаться? Нам это не нужно, ответил Вожак, явно пытаясь осознать, додумать какую-то свою мысль. Наконец додумал и озвучил. Получается, что ты считаешь мою добычу, при достижении награду своей? Но ты не можешь так считать, потому что ты один. М да? Ты значит можешь, а я не могу? Ты же не г о в о р и ш ь что эта добыча ваша, то есть всех, кого ты называешь своими. Я могу иметь и имею что-то, только пока принадлежу к множественному единству своих. Примерно так можно было понять п о л у р ы к и л и п о л у г о в о р х и г а Ладно, в з д о х н у л с м е н Так или иначе, но голову того человека я вам не отдам. Собственно говоря, дальше затягивать разговор смысла не было. Он чувствовал, что собеседник оправился от удивления. И теперь ему стыдно перед своими за то, что он общается с никем, вместо того, чтобы прихлопнуть его как муху. Таким образом, драка о с т а н о в и л с я н е и з б е ж н ы й Положительных для Семена моментов в ситуации было только два. Противник, кажется, не собирался накидываться на него всем скопом. Похоже, предстоят поединки, есть, конечно, его не прикончат в первом же. И второе, судя по тому, как орудуют п о л е ц и в о ж а к ребята работают в западном стиле. Дело в том, что все школы боевых искусств можно разделить на две группы, или два стиля: западный и восточный, точнее дальневосточный. Это, конечно, связано с различием м ы ш л е н и и То, что на Западе является лишь способом ведения боя, на Востоке путь жизни. Для западного стиля характерно нанесение мощных ударов, которые противник должен отразить или выдержать. Щит, тяжелые доспехи. В случае промаха оружие продолжает движение по заданной траектории и требуется время, чтобы вернуть его в исходное положение. Показателем мастерства, к примеру, является способность развалить противника до седла. Спрашивается, а зачем? В восточных школах упор делается на ювелирный расчёт, быстроту и точность нанесения ударов. Мастер останавливает оружие не там, где сможет, а там, где наметил, например, на сантиметр в глубине черепа противника. В случае промаха оружием г н о в е н н о возвращается в исходное положение для нового удара. Выдержать пропущенный удар считается изначально невозможным, и обороняющийся должен суметь не подставиться. При прочих равных условиях, чего обычно не бывает, восточный стиль дает в поединке с западным противником с у щ е с т в е н н ы е п р е и м у щ е с т в а Беда только в том, что быть слегка мастером восточного стиля нельзя. Существует некая грань, барьер, уровень, до которого нужно подняться, чтобы твои приемы из смешных превратились в смертельно опасные. Семён считал, что в отношении боевого посоха он этот барьер перешагнул, а вот Йорк, как примеру, так и не смог, и поэтому всегда ему проигрывал. Боксеру рекомендуют следить за ногами противника. Восточные бойцы узнают о намерениях врага по глазам. Семён узнал. Оружие они подняли одновременно. Ну что, Семён тяжело дышал, глаза заливал пот, но он чувствовал, что ковать желез надо пока оно г о р я ч о То ещё хочет со мной сразиться. Хьюги молча переглянулись. Что больше никого? Он представил красочную д о ж у т и картину массового избиения противника, хруст ломаемых костей, выбитые зубы, брызги мозгов и крови во все стороны и передал её гостям. Те вновь переглянулись и двинулись на него. Вот это с е м ё н е у совсем не п о н р а в и л о с ь Он слишком много сил потерял в поединке с вожаком и, честно говоря, сильно сомневался, что сможет выиграть второй бой. Если же придется работать сразу с четырьмя, единственный выход применить прием обрубания хвоста. Это когда надо заставить противника организовать погоню за самим собой атаковать самого шустрого, того, кто первый сможет догнать у д и р а ю щ е г о противника. Прием, конечно, хороший, но... Вряд ли Семен бегает быстрее, чем эти коротконогие ребята. Кроме того, нужно сделать мощный первый рывок, чтобы оторваться в самом начале. Но с чего он взял, что они станут за ним гоняться? Может быть, для них убегающий противник перестает существовать? в о б щ е м Семен решил ничего не предпринимать. Он ждал Хюгов в боевой стойке, пытался сконцентрироваться для нового, последнего в жизни боя. Сам поскудно, пожалуй, в этой ситуации было то. Что он как бы утратил ментальную связь с противником, перестал его чувствовать. От них, по идее, сейчас должны были исходить волны ярости, а он ничего не чувствовал. Это было очень опасно. Неужели они концентрируются для д р у ж н о й х л а д н о к р о в н о р а с с ч и т а н н о й атаки? Но ну, тогда можно и не рыпаться. Хьюги окружили лежащего вниз лицом вожака. Тот, видимо, очнулся и попытался привстать, опираясь на руки. Надломленные кости п р е д п л е ч ь й хрустнули, он со стоном ткнулся лицом в землю. Несколько секунд четверо стояли неподвижно, поглядывая то на поверженного предводителя, то друг на друга, а потом четыре пальца взметнулись почти одновременно и опустились. Стон и мерзкий хруст ломаемых ребер. Пальцы вновь подняты и ноги вожака задергались в судорогах, но быстро затихли. Бывшие соратники месили его секунд пять-шесть, не больше. Этого вполне хватило, чтобы превратить здорового, сильного и даже по-своему красивого человека в кровавое месиво. Впечатление было такое, что они стремились не просто его прикончить, а именно превратить в ничто. Шок растянул время, и Семен рассмотрел процедуру во все ее безобразии. Быстрыми и точными ударами были переломаны все крупные кости, и в последнюю очередь удары обрушились на голову, ее просто размазали по земле. Семен поднял посох и хотел шагнуть к ним со словами типа. Вы что ж творите, ребята? Но не успел. Четверо прекратили избиение и уставились на Семена, которого о х в а т и л даже не ярость, а какое-то дикое негодование. Он-то старался лишний раз рисковал жизнью, чтобы оставить живых этого дурака, а они взяли и добили. Четыре дубины вот просто так взяли и добили сволочи. Перекидывая посох из руки в руку, он двинулся на Хюгов. При этом Семен орал по-русски, используя исключительно ненормативную лексику. пытаясь высказать этим парням все, что он о них думает. Позже много раз пробовал осмыслить последующие события и каждый раз приходил к выводу, что сам во всем виноват. Перестарался, забыв о своих новых ментальных способностях. Увидев Семена, р а с с е к а ю щ е г о воздух палкой во всех направлениях и при этом дико что-то кричащего, Хьюги отреагировали странно. Они вновь переглянулись, бросили свои п а л и ц ы повернулись к нему спиной и подняли свои задние фартуки. Семён остановился, как вкопанный. На него смотрели четыре волосатых мужских задницы. Что такое? Он перевёл дух и попытался окучить мысли. Они что тут все гомики? А говорят, что это половое извращение изобретено цивилизацией? Или они поняли мой мат слишком буквально? Чёрт побери! Нет, не то. Думай, Сёма, думай. Ага, есть, вспомнил. Гомосексуализм совсем не позднее и з о б р е т е н и е он довольно широко распространен и в животном мире, например среди приматов. Принятие самцом вот такой позы совсем не обязательно является приглашением к половой близости, а в первую очередь означает признание над собой власти другого самца. Это же у них поведенческий атавизм. А, сволочи! Новь зарал с е м ё н пошли вон, чтобы я вас здесь больше не видел. Одному он врезал по схам по ягодицам, пол сил, конечно, другому дал пинка. В общем, палка и м а т о мог н а л и х до самого леса. Они, впрочем, и не сопротивлялись. Потом он вернулся к шалашу и, чтобы сразу покончить со всеми неприятными делами, отволок тело вожака к берегу и спихнул в реку. Течение было слабым, и труп остался на месте. Пришлось раздеваться, лезть в воду и буксировать его на середину русла. За о д ной помылся. Оттуаир, похоже, с победой поздравлять Семена не собирался. С грустным и отрешенным видом он сидел возле шалаша. Видел, как я их без особой надежды на похвалу спросил Семен. Надеюсь, больше не с у м ц а Не надейся, Симхон. Покачал головой туземец. Никуда ты не денешься. Теперь они, наверное, будут охотиться за тобой. Так что же, надо было их всех прикончить? Ну, к чему такая жестокость? Можно было сломать им руки и ноги, тогда они умирали бы долго. Жители верхнего и нижнего мира любят смотреть. Да пошел ты со своими мирами. Другое дело, что они расскажут о нас своим. Надо отсюда сматываться. Ну и что? удивился тут. Уходить-то зачем? Это ты считаешь себя уже мертвым и смерти не боишься, а я вот, впрочем, черт с тобой. Пускай я тоже не очень живой, но получить дубиной по башке не хочу. Больно это. Конечно, согласился туземец. Это не очень приятно. Меня самого сколько раз били. Только я думаю, что теперь тут самое безопасное место. Хюги даже если начнут за тобой охоту, здесь не нападут. Это для них теперь не хороший берег. Это еще почему? Откуда же я знаю? Дикари? Хорошо, допустим. А почему они должны охотиться за мной, чтобы отомстить? Нет, ты точно как маленький Симхон. За тобой когда-нибудь гонялся олень или бизон, чтобы отомстить, взять смерть за смерть за убитого сородича. Так и эти. Тогда зачем? Ну не знаю, у них свои дела, людям они не интересны. Лишь бы этих х г о в было поменьше.